«Все гениальное просто», — сказал Ванафин. «У вас крепкие нервы. Юные дамы, конечно, останутся здесь?» «Конечно, нет. Я бы ни за что на свете не хотел, чтобы Кэтлин и Мария пропустили столь великолепную развязку. Мы отгородим заднюю часть вертолета и посадим туда наших дам, чтобы их не было видно, даже если кто-то станет заглядывать в иллюминаторы». Юные леди будут ждать там, пока мы не возьмем дамбу. Вам не приходило в голову, что две другие девушки могут позвать на помощь или попытаться одолеть Кэтлин и Марию? С кляпом во рту им будет трудно позвать на помощь, а со связанными за спиной руками трудно напасть на кого бы то ни было. На всякий случай гелб будет с ними». «Он неплохо владеет оружием». «Вы всё продумали», — похвалил Ван Эфен. «Он очень надеялся, что Йоуп не станет пускать в ход оружие, потому что в противном случае он уже труп». Самуэльсон встал, прошел к письменному столу и достал два листа бумаги. «Вот планы двух этажей помещений плотины». Леонардо, пойди пригласи сюда остальных. Я хочу, чтобы каждый знал, что ему делать. Я хочу, чтобы все знали, где стоит охрана, где несут вахту сотрудники, где размещается свободный от вахты персонал. Не должно быть никаких осечек. Как только Леонардо вышел, вернулся Данекен. Почти следом за ним вошел Леонардо. Он привел с собой Йопа и Иоахима, а также двух членов подразделения Красной Армии, которые не были представлены Ван Эффену и его друзьям, хотя они видели друг друга на прежней штаб-квартире. В комнату также вошли четверо мужчин постарше, одним было за тридцать, другим за сорок. Их Ван Эффен прежде не видел. Вслед за этой четверкой в гостиной появились двое охранников, которых он уже встречал. Все они вместе с Самуэльсеном, Ван Эффеном, васку Джорджем и братьями Ангели, Даниканом и О'Брайеном, сгрудились у стола. Недоставало только двоих — Вилли, который сейчас сидел в подвале, и Риордена, который, видимо, считал себя выше подобной мирской суеты. Хотя собраться предложил Самуэльсон, но дальше уже совещанием руководил Ангеле. У него действительно были недюжинные организаторские способности. Ромеро указал каждому из присутствующих его места и объяснил, чего от него ждут. Он также настоял на том, что время нахождения на указанных им постах было скоординировано. Каждый должен был знать, как долго ему предстоит находиться на указанном месте. Распределение постов заняло пять минут. Потом Ангеле начал все сначала. Когда он начал рассказывать то же самое в третий раз, Ван Эфен, сопровождаемый Джорджем и Васко, поднялся и прошел в бар. «Вам так быстро наскучило, мистер Данилов?» Улыбающийся Самуэльсон подошел вслед за ними. «Мне не нужно повторять дважды, не то что трижды». «Вы правы. Должно быть, я немного перестарался». Шеф ФФФ посмотрел на часы. «Я начинаю беспокоиться. Мне казалось, что к этому времени грузовик уже будет на месте». сакер показался мне довольно компетентным человеком», — сказал Ван Эффен. «У него могли быть неполадки в моторе, его могло задержать интенсивное движение». Он мог проколоть шину, да все что угодно. Но в любом случае, мы скоро это узнаем. Вы сказали, что у вас здесь есть передатчик. Лейтенант, у нас опытный радист. К тому же он, конечно, знает частоту рации грузовика. Думаю, наш друг тут же свяжется с вашими людьми. Вы можете это сделать, лейтенант? Большое Спасибо. Самуэльсен провел Васко в другой конец комнаты. — Это здесь. Васко уселся за передатчик, надел на голову наушники и принялся за дело. Две минуты спустя он снял наушники и вернулся в бар. — Ничего, мистер Самуэльсен, грузовик не отвечает. Самуэльсен поджал губы. — Вы в этом уверены? — Конечно уверен. Васко ответил чуть-чуть раздраженно. «Я знаю, что я делаю. Если вы мне не верите, пусть попробует Данкин. Он тоже знает, что делает». «Нет-нет, прошу прощения, лейтенант. Вы понимаете, я встревожен». «Всякое могло случиться», — успокоил его Васко. Илли Сакер мог попасть в аварию. Это самое серьезное из того, что могло случиться». Ну, что более вероятно у него выключен тумблер, а он этого не видит. Нахмуренный лоб Самуэльсона чуть-чуть разгладился, но лишь чуть-чуть. Если наш друг опаздывает, почему он нам не позвонит? А Илбисакер знает, как обращаться с передатчиком? Лоб Самуэльсона еще чуть-чуть разгладился. Честно говоря, я не знаю. Он посмотрел на подошедшую к ним горничную в белом передничке. «Извините, сэр», — сказала женщина, — «я подумала, что вы, возможно, захотите послушать. Через две минуты будет выпуск новостей. Ожидается заявление правительства. Даже меньше, чем через две минуты». «Спасибо. Большое спасибо». Самуэльсон поспешно отошел от бара, знаком велел Ангеле заканчивать работу с кадрами И включил телевизор. Через полминуты на экране появился диктор. Он был моложе своего коллеги, который вел передачи днем раньше. Но было ясно, что за упокойной манерой изложения их обучали в одном и том же заведении. Правительство считает своим долгом сделать три заявления. Первое. Британское правительство и парламент Северной Ирландии пришли к соглашению о том, чтобы отправить все войска в казармы. Поскольку британские войска разбросаны по всей Северной Ирландии, то на это потребуется несколько часов, но процесс уже начался. Хотя по этому поводу не было сделано никакого заявления, но это решение ясно показывает намерение правительства Великобритании. Самуэльсон просиял. Он был очень доволен, так доволен, что в этот момент даже забыл об Илвисакере. Второе. Министр иностранных дел и министр обороны Великобритании, а также командующие морскими и сухопутными силами, вылетели в Амстердам для того, чтобы стать свидетелями ядерного взрыва в Маркерварде в два часа дня. Третье. Правительство предложило амнистию двум все еще неназванным заключенным, освобождение которых требовало ФФФ. Смотрите наши передачи в два часа дня. Ну, улыбнулся Ван Эфенетта, похоже на безоговорочную капитуляцию. Да, дела идут неплохо. Скромно заметил Самуэльсен, обращаясь к нему. «Каждый из нас возьмет минимальное количество багажа. Его мы скроем в задней части вертолета. Солдаты обычно не возят с собой чемоданы. Обедать будем в двенадцать тридцать, так что у нас останется еще полтора часа ожидания. Я думаю, что нам не следует больше пить перед операцией, поэтому предлагаю всем отдохнуть». Хотя мы сегодня вечером сюда не вернемся, тем не менее для вас приготовлена комната. Вам ее сейчас покажут. — Скажите, лейтенант, вы хотите вздремнуть? — Только не я. В таком случае не могли бы вы спускаться сюда каждые двадцать минут и пытаться связаться с Илвисакером? — Если вы считаете, что стоит попытаться, то, конечно, я это сделаю. Я поднимусь наверх «Умоюсь, соберу кое-какое снаряжение и буду спускаться сюда через каждые двадцать минут». Васко улыбнулся. «И никаких заходов в бар. Обещаю». Комната, которую предоставили ван Эффену и его друзьям, была почти точной копией той, в которой они ночевали. Васко тщательно осмотрел комнату и заявил, что все чисто. Ван Эфен сказал, «Самуэльсон встревожен отсутствием Илвиса и его друзей. Я полагаю, что все они задержаны на радость ее величества. Что более важно, Самуэльсон считает, что все его планы обязательно осуществятся. Возможность неудачи не приходит ему в голову. Это опасное состояние ума. Я имею в виду опасное для него». Джордж спросил, А что, по-твоему, Самуальсон будет делать, когда приземлится на дамбе? Захватит ее. Думаю, что он может это сделать без особых хлопот. Потом шеф ФФФ доложит правительству о проделанной работе. Захват произойдет вскоре после ядерного взрыва в Маркерварде. Так что впечатление будет ужасное. Правительство поймет, что ФФФ взяла страну за горло.